Весьма сложно следить за восьмью одной женщиной, но Хучин Бабаху может с этим справиться. Вам, наверное, будет интересно узнать, что вся партия девушек полностью сформирована. Антему только что выбрал последнюю. Он отсылает в подарок хану самую прекрасную из своих сестёр. Сестру восхитил Уолтер. Отец Теодор с удивлением уставился на него. Почему бы и нет? Посылаем императору свою родственницу, она оказывает ему самое большое уважение. Но он же отправляет её в рабство, продолжал протестовать юноша. Я никак не могу поверить в то, что кто-то может совершить такую чудовищную вещь. Если ей удастся понравиться хану, она проживёт всю жизнь, как в сказке. Её зовут Марьям, и мне известно, что она действительно красавица. Она должна понравиться хану. Но её спросили, желает ли она туда ехать. Маленький священник гадко захихикал. Женщины всегда должны выполнять желания главы семейства. Странные у вас идеи. Для Антемуса одна сестра ничего не значит, потому что у него останется ещё 10 сестёр. У его отца было много жён, и кроме того, она ему всего лишь сводная сестра. Он хитро понизил голос. Говорят, что многие сомневаются в том, кто был её настоящим отцом. Кажется, женщинам прислуживал раб. Он вновь замолчал. Так обычно на востоке начинали передавать грязные сплетни. Это был солдат из Европы, которого захватили во время сражения у Иерусалима. Он был высоким и очень красивым, и многие женщины не сводили с него глаз. Это всем известно. Нельзя точно сказать, была ли одной из них ма девушки, но старик Александр, отец Антемуса, предпинил обычные шаги и приказал убить раба. Юношам постоянно по самым различным поводам приходилось сталкиваться с разнящимися друг от друга западным и восточным подходом к вещам и образам мышления. И когда они вошли в покои, где их должен был принять Антемус, Смешение чувств и ощущений достигло своего апогея. Покои находились в центре дворца, и кресло хозяина стояло прямо под отверстием в крыше, откуда задувал прохладный ветерок. В остальной части комнаты стояла удушающая жара. Кресло хозяина, наверное, когда-то было троном для одного из местных правителей. На его спинке драгоценными камнями была выложена корона. Одна ножка кресла отломалась, его подпирала металлическая палка. Стены и полы комнаты покрывали великолепные ковры. Перед креслом располагалась стойка, на которой были вывешены образцы ткани, предназначенных для продажи. Андремус не обратил на друзей никакого внимания. Это был весьма толстый молодой человек с круглой лысой головой и круглым же белым лицом, на котором под тяжёлыми веками тускло светились тёмные глаза. На нем были богатые одежды. Белая туника с облегающими рукавами, расшитыми сложным жемчужным орнаментом, покрывала его от шеи до ног. Поверх туники был надет алого цвета палий из роскошного материала. Палий. Мужская просторная верхняя одежда из льна, шерсти или шелка, которую носили дома и на улице. Он застегивался на шее и достигал пола. Его задняя часть была подобрана и перекинута через руку. Даже пурпурные башмаки расшиты драгоценными камнями.